Неужели там, где царит мещанское благополучие, бесконечная гордость Грега и Люси? Или в несекаемом потоке его собственной клиентуры, бурлящем от утомительных вариаций предательства и разочарования? Или в мире слепой преданности, где обитает Леонора Куайн, готовая все простить своему избраннику только за то, что он писатель? Или в стане поклонников знаменитости, где такие, как Кэтрин Кент и Пиппа Миджли, Молится на одного и того же, связанного, потрошенного индюка. Страйк угонял себя в депрессию. Он допивал третью пинту и подумывал взять четвертую, когда у него зажужжал мобильный, положенный на стол экраном вниз. Медленно подтягивая пиво среди пребывающих посетителей, он смотрел на телефон и заключал пари сам с собой. Медлит у часовни и дает мне последний шанс вмешаться. Или хочет сообщить, что выполнила задуманное. Только допив пива он перевернул мобильный. Можешь меня поздравить? Миссис Джейг Росс. Страйк несколько секунд изучал это сообщение, потом опустил мобильник в карман, встал, сложил газету и сунув ее под мышку. Пошел домой. Добравшись не без помощи трости до Денмарк-стрит, он вспомнил слова из своей любимой книги, которую, впрочем, давно не держал в руках. Она хранилась на дне коробки с его пожитками, выставленной на лестничную площадку. «Дифицили ест longum subito de ponere Difficile est веру hoc qua эфициас». Долгую трудно любовь покончить внезапным разрывом. Трудно поистине. Все ж превозмоги и решись. Гай Валерий Катул. Цикл к Лесбии. Цитируется в переводе Шервинского. Беспокойство, терзавшее его с самого утра, отступило. Он проголодался и устал. В три часа должны были транслировать матч Арсенал Фулэм. Еще оставалось время сварганить запоздалый ланч. «А вечером», — размышлял он, — «можно будет заглянуть к Нине Ласселс». Предстоящую ночь ему совершенно не улыбалось провести в одиночестве.